Это оставляет Силарда в некотором недоумении. Его пониманию просто не поддается. Как ядерный физик формата Лорда Резерфорда считает заведомо недостижимой такую достойную цель, как извлечение атомной энергии? Две недели Силард тратит на изучение проблемы. Прибегая к своей испытанной технике медитации, продолжительные ванны, затем резовые прогулки по зеленому району Блумсбери, Он раздумывает, чем бы возразить решительному утверждению Резерфорда. Нейтрон был открыт Джеймсом Чедвиком полтора года назад. И Силард, разумеется, осознает тот факт, что электрически нейтральная частица в принципе представляет собой идеальный снаряд, который беспрепятственно мог бы преодолеть электрические барьеры атомного ядра и расщепить его. Однако до сих пор никто не предложил метод, позволяющий улавливать огромное количество энергии, которое высвобождалось бы при реакции между нейтроном и атомным ядром. Сильная сторона Силларда – его интеллектуальная независимость и многогранность. Как свободно мыслящий творец и универсалист, Силлард не обременен преподавательской нагрузкой и избавлен от необходимости заботиться о семье. Ему можно, очертя голову, пускаться в любые рассуждения, не рискуя потерять научную славу. Для него не табу, даже такой источник вдохновения, как роман Уэлса «Освобожденный мир» с его сценарием атомных бомбежек. Благодаря приятной жизни в отеле «Империал» он может все свое время посвятить решению проблемы. В креативных играх «Ума» Он любит сводить вместе факты и теории из разных областей знания, открывая порой волнующие перспективы. И хотя ему чаще всего не достает упорства, чтобы проверить свои тезы на деле, на сей раз резерфордовская провокация с Talking Moonshine становится для него особым вызовом. Она задевает его чистолюбие. Не сам ли резерфорд еще в первые годы XX века любил горячо порассуждать о разрушительной силе энергии, скрытой в атомном ядре, считая возможным, что какой-нибудь придурок-лаборант однажды невзначай взорвет планету. Возможно, его отрезвил тот факт, что за прошедшие тридцать лет никому, даже ему, так и не пришел в голову пусковой механизм для бомбы или катализатор для промышленного использования. И если даже он потерпел поражение, кто же еще может рассчитывать на успех? Как бы хотелось Силарду уличить Нобелиата в отсутствии фантазии. Тем более, что Резерфорд резко оборвал оживленный разговор с ним на эту тему и с треском вышвырнул его из своей лаборатории. Без сомнения за то, что этот пресловутый репей не выказывал никакого респекта перед авторитетами. И вот, недели через две после доклада Резерфорда, Силард идет по запруженной транспортом Саутгемптон-Роуд, на которой расположен его отель, и на светофоре ему приходится ждать перехода. В тот самый момент, когда загорается зеленый, его и настигает Эврика. Внезапно, мне становится ясно, Если мы найдем элемент, который можно расщепить нейтроном, и который при этом испустит два нейтрона, поглотив лишь один, то такой элемент, при условии, что будет накоплено его достаточное количество, мог бы запустить ядерную цепную реакцию. Принцип цепной реакции он, вероятно, позаимствовал из химии. Его добрый друг и земляк, Майкл Поляный, Эксперт в этой области, он и навел его на такие мысли. Два нейтрона, вылетев из лопнувшего ядра, расщепят в свою очередь еще два атома, что выдаст вдвое больше энергии, чем при первом столкновении. Да еще при этом буквально выскочат дополнительно четыре нейтрона. Эти четыре нейтрона расщепят четыре следующих атома, что приведет к высвобождению восьми нейтронов и новому выбросу энергии, пока таким образом за долю секунды не будут разрушены миллиарды атомов. Тут в дело вступает второе наитие Силарда. Он первый, кто в связи с этим наметил принцип критической массы, хоть и не применил само понятие. Подходящий элемент должен быть в достаточном количестве и в довольно спрессованном виде, чтобы нейтроны не улетели, а оставались после их высвобождения в веществе и тут же натыкались на соседний атом. Если такая цепная реакция пойдет достаточно медленно и будет управляемой, то в распоряжении человечества появится, по мнению Силларда, совершенно новый источник энергии а пессимистичный вердикт Эрнеста Резерфорда будет посрамлен. Если же высвобождение энергии произойдет в виде внезапного взрыва, то сценарий атомной бомбардировки из фантастического романа Уэллса «Освобожденный мир» осуществится быстрее, чем автор считал возможным в 1914 году. Представление о критической массе и цепной реакции как механизмах высвобождения атомной энергии, хоть и дерзкая идея типичная для нетрадиционного мышления сил Орда, однако она не противоречит законам природы и потому не является физической невозможностью. Но перед следующим за идеей практическим шагом он все же пасует. Ведь теперь ему следовало бы методично протестировать все известные элементы, чтобы выяснить, какое вещество подошло бы для цепной реакции. Более унылого занятия он не может себе представить, но ему приходит в голову решение. Он найдет спонсора и на его деньги наймет лаборанта, который проделает эту работу. А пока что он мог бы приступить к патентной заявке на ядерную цепную реакцию. Когда Уэллс писал свой роман «Предвидение», он относил время открытия искусственной радиоактивности к 1933 году. Осенью 1933 года Лео Силлард пытается заразить ведущих физиков и химиков Англии своей идеей. Между тем Ирен Жолио Кюри и Фредерик Жолио в Париже ломают голову над одной странной ядерной реакцией. Они поставили свою легендарную полониевую пушку перед тонкой алюминиевой фольгой и обстреляли этот легкий металл альфа-частицами. Но вместо ожидаемых протонов из атакованных ядер алюминия разлетались нейтроны и другие частицы. Когда Фредерик Жолио удаляет источник полония, алюминиевая фольга прекращает испускать нейтроны. Но он с удивлением видит, что счетчик Гейгера продолжает реагировать своим характерным жестким пощелкиванием. Это может означать лишь одно. В возбужденном алюминии идет радиоактивный процесс. Ядра алюминия превращаются в радиоактивные ядра фосфора, которые в природе не встречаются. Их период полураспада составляет ровно 3 минуты, и они превращаются, в свою очередь, в стабильные ядра кремния-30. При этом они испускают частицы, которые регистрирует счетчик Гейгера. Сами того не ведая, супруги невзначайно ткнулись на метод, как искусственно вызывать радиоактивный распад, который до сих пор всегда считался природным процессом, не поддающимся воздействию человека. Преисполненная гордостью Ирен Джолио Кюри демонстрирует этот опыт своей знаменитой матери. Заслышав щелчки счетчика Гейгера перед алюминиевой фольгой, Мария Кюри понимает, что этот монотонный шум должен звучать в ушах ее дочери музыкой, увертюрой к Нобелевскому торжеству. Сама она уже не застанет телеграмму, отправленную из Стокгольма супругом Жолио. Она на то время единственный человек, дважды в своей жизни удостоенный этой высшей награды, неповторимое признание необыкновенного ученого. Через несколько недель после грандиозного открытия ее дочери В институте радио Мария Кюри сляжет, и 4 июля 1934 года в швейцарском санатории умрет от загадочной болезни крови, которую врачи истолкуют как следствие чрезмерного контакта с радиоактивными веществами. Когда-то в убогом сарае она создала понятие радиоактивности и выделила из смоленочерной породы самосветящееся вещество, которое дало решающий толчок развитию атомной физики. Теперь Ирен Жолио Кюри и Фредерик Жолио своим открытием искусственной радиоактивности хронологически точно подтвердили предвидение писателя Герберта Уэллса. Сенсационные новости из Парижа воспламенили надежды Силарда в Лондоне оказалось возможным вызвать радиоактивный распад в таком от природы стабильном элементе, как алюминий, из которого в итоге получается искусственное атомное ядро и свободные нейтроны, то из этого обстоятельства можно, пожалуй, выковать инструмент для исследования цепной реакции. Когда 16-летняя римлянка Лаура Капон Отправляется весной 1924 года с друзьями на экскурсию и знакомится со своим будущим мужем, тот одет в черный костюм и с черной фетровой шляпой на голове, поскольку у него траур по недавно умершей матери. Невысокий, мускулистый доктор физики представился как Энрико Ферми. Он ходит, подавшись вперед, и туда же, вытянув шею, неукротимо стремясь головой опередить ноги. Экскурсия заканчивается на зеленом лугу на берегу Тибра. Откуда-то берется, как по волшебству, надувной футбольный мяч. Под руководством Энрико могут играть даже девушки. Он наскоро посвящает Лауру в тайны защиты ворот, однако черный костюм не снимает даже во время игры. Внезапно он падает потому что оторвалась подметка его ботинка. Он приматывает ее шнурком и играет отчаяний прежнего. Ферми — прирожденный вожак. Именно он определяет в компании, кому что делать, и ему все доверяют. Его серо-голубые глаза сияют радостью. Он основательно думает, прежде чем что-то сказать. Наверное, поэтому его суждения всегда разумны и справедливы. Его спортивное честолюбие непомерно. В походе он водружает себе на плечи самый тяжелый рюкзак, и чем круче подъем, тем одержимее он стремится опередить и оставить далеко позади себя всех. Вдвоем с другом Франко Розетти они ради удовольствия Заучивают энциклопедические сведения из далеких им областей знания, чтобы произвести на друзей впечатление учеными-диалогами и задать им каверзные вопросы, на которые обе эти ходячие энциклопедии сами же и отвечают, исполненные гордости, донимая да невежд пристрастием к деталям. Преподавая в Римском университете, Ферми и Розетти сразу же получили прозвище: Ферми это папа! а Розетти – кардинал. Манера Ферми – передавать знания от души играючи, делает его любимым преподавателем вуза. Хотя супруги Жолио открыли искусственную радиоактивность при помощи альфа-частиц, однако эти снаряды, пролетая через атомы мишени, тормозятся электронами. Большинство из-за этого так и не достигает ядра, Кроме того, они слишком слабы, чтобы расщепить атомное ядро тяжелого элемента. Когда Энрико Ферми весной 1934 года берется за исследование искусственной радиоактивности, о существовании нейтрона как электрически нейтральной частицы известно уже два года. Теоретически нейтроны должны бы пронизывать атом, не испытывая торможения, и быть в состоянии расщепить ядро но никто еще не пытался испробовать это всерьез. Лео Силард, хотя и думает над этим, и уже воображает результаты, но в его распоряжении нет университетской лаборатории, а потенциальные меценаты так и не заразились его желанием исследовать ядерные цепные реакции посредством бомбардировки нейтронами. Оппенгеймерская жертва отравленного яблока Патрик Блэкетт который только что забрал Макса Борна в Кембридж, не оставляет Силарду надежды на поддержку в Англии. Безумцам его калибра с дорогостоящими идеями можно было бы сдвинуть свою карьеру с места разве что в России. Там для государственных физиков созданы райские условия. А пока Силард стучится во все двери и пожимает руки направо и налево, Энрико Ферми не останавливается перед тем, чтобы на деле воплотить игру ума Силарда и методично обстрелять нейтронами все 92 элемента. С той разницей, что итальянец при этом не думает о цепной реакции и о получении атомной энергии, а надеется лишь на углубленное понимание процесса искусственно вызванной радиоактивности. В марте 1934 года он берется по своей инициативе за Геркулесову задачу исследовать все химические элементы на предмет искусственной радиоактивности. Его сотрудник Эмилио Сегре назначается главным закупщиком. В кармане у того всегда с собой неслыханный бюджет в 20 тысяч лир, около 1 тысячи долларов, когда он направляется с корзинкой в свой любимый магазин товаров для химиков и закупает там более редкие элементы, чем имеются в запасе на полках института Ферми. В это же время Ферми приходится заняться приборостроением, поскольку счетчики Гейгера не так-то просто раздобыть даже в 1934 году. А ему для обнаружения продуктов распада требуется сразу полдюжины приборов но еще важнее смастерить подходящий источник нейтронов. Ему помогает само божественное провидение. Оно является ему в образе профессора Джулио Чазаре Трабаччи. Он директор отдела здравоохранения и за свою легендарную готовность прийти на помощь снискал это прозвище «В Италии, граничащее с кощунством». В подвале физического института стоит сейф, в котором Трабаччи хранит 1 грамм радио, предоставленный процессу распада. Энрико Ферми получает разрешение откачивать из бронированного шкафа возникающий при этом радон через систему стеклянных трубок. Радиоактивный газ попадает для очистки в специальный аппарат. Оттуда его берут для наполнения стеклянных ампул длиной 1 см в которых находится небольшое количество порошка берилия. Наполнение ампул – процесс деликатный. Тонкие трубочки иной раз нечаянно лопаются в пальцах сотрудников Ферми. Но если удается их запаять, источник нейтронов в течение нескольких дней, в соответствии с коротким периодом полураспада радона, фонтанирует достаточно сильно – чтобы провести эксперимент. А когда запаянному радону выходит срок, его альфа-частицы заставляют бериллии испускать миллион нейтронов в секунду. Ферми действует методично, и вначале бомбардирует водород, легчайший элемент, без успеха. Также и в следующих элементах таблицы периодической системы литии, боре, азоте ничего не происходит. Только у фтора, девятого элемента, ему удается вызвать искусственную радиоактивность. До первой публикации результатов Ферми и его команда добились успеха у 47 из 68 исследованных к тому времени элементов. Так, например, облучаемое железо с порядковым номером 26 превращается в марганец, который в периодической системе занимает номер 25. И возбужденный кремний 14 становится искусственным ядром алюминия 13. Бросается в глаза тенденция оставаться в ближайшем соседстве. Кто бы мог подумать, что спортивное честолюбие пригодится и в экспериментах, поскольку выясняется, что некоторые радиоактивные продукты распада уже через минуту своего существования, еще раз претерпевают превращение, а потом могут стать и необнаружимыми. Чтобы все-таки подтвердить радиоактивный процесс в облученном веществе, нужно поднести его к счетчику Гейгера непосредственно после бомбардировки нейтронами. Но счетчик непременно должен стоять на достаточном удалении от источника нейтронов, Чтобы не регистрировать еще и излучение Родона-Берилия, фальсифицируя тем самым результаты. Решить эту дилемму в физическом институте Римского университета можно только если разнести в противоположные концы коридора на втором этаже помещение для облучения и помещение для измерения. А это означает, Быстрейшие бегуны группы Ферми мчатся с облученным материалом вдоль по коридору к счетчикам Гейгера, чтобы успеть идентифицировать короткоживущие продукты распада. Бегает главным образом начальник собственной персоны, поскольку считает себя непобедимым в спринте. Эдуардо Альмальди, который в Лейпциге учился у петра дебая коллеги Гейзенберга, утверждает о себе то же самое и при случае вызывает Ферми на состязание по коридору. Лаура Ферми описывает посещение института одним испанским аристократом, который с благоговейным трепетом высказывает желание поговорить с его превосходительством Энрико Ферми и слышит в ответ «Папа наверху!» Когда он поднялся на второй этаж, мимо него, осклабившись, промчались два типа в грязных развивающихся халатах с шелестящей серебряной фольгой в руках под вопли коллег-болельщиков. Каков же был ужас посетителя, когда в измерительном помещении один из потных спринтеров как раз и оказался его превосходительством. Титул, которым его сподобил Бенито Муссолини и которым он не так уж и гордился. Разговор с испанцем проходил между считыванием показаний счетчика Гейгера и новой пробежкой папы по коридору. Вот этот титул, возникший из дружеской шутки, нравился Ферме куда больше. Первую из своих десяти статей об экспериментах с нейтронами Энрико Ферми публикует в марте 1934 года. А летом его результаты становятся главной темой разговоров среди физиков и химиков во всем мире. Особенно пристально методы Ферми изучаются в Далеме. В конце летнего семестра группа Ферми успешно бомбардировала нейтронами и самый тяжелый и последний элемент таблицы периодической системы. В ядре урана Теснятся 92 протона и 146 нейтронов. До сих пор альфа-лучи были бессильны против этой плотной скученности положительно заряженных и нейтральных ядерных частиц. После облучения нейтронами Ферми, к своему удивлению, находит сразу пять новых радиоактивных изотопов с периодом полураспада от 10 секунд до 90 минут. Субстанция, исследованная им основательнее прочих, имеет период полураспада 13 минут, однако после химического анализа ей не достается места в непосредственном соседстве с ураном. Экскурсия по окрестностям приводит Ферми на 10 ступенек ниже, до свинца, с порядковым числом 82. Спускаться еще ниже, по его мнению, не стоит поскольку все предыдущие опыты с нейтронным обстрелом показали, что активированные ядра превращаются в элемент, расположенный в таблице непосредственно рядом с элементом, до или после него. Но если для нового 13-минутного атомного ядра место перед ураном с порядковым числом 92 бесспорно исключено, то из имеющегося опыта можно сделать вывод, что Ферми открыл неизвестный элемент с порядковым номером 93 за ураном, а также за рамками природы. Первый химический элемент, произведенный руками человека,